Часть седьмая. А теперь, Павлыш, успокойся и подумай. Первое, не показалось ли тебе все это? Нет, Геннадий Сергеевич, не показалось. Вторая возможность, продолжал Загребен. Например, эти следы были оставлены в прошлом году, а над ними нависают ветви? Нет. И вообще не стоит тратить время на придумывание причин, почему этих следов не было. Я знаю, что они были, свежие следы. «Вы не правы, Павлыш», — возразил Баков. «Мы обязаны рассмотреть все варианты, абсолютно все. То, что вы рассказали нам сейчас, очень странно». «Я знаю, что странно». Павлыш прошелся по каюте, остановился около модели каравеллы над письменным столом и провел пальцем по бушприту. «Я отлично понимаю, что на вашем месте я бы также старался перебрать все варианты. Но поймите, я их уже перебрал». «Хорошо, Слава», — сказал Загребин, — «мы вам верим». «Что из этого следует?» «Честно говоря, не знаю. Объяснить этого пока не могу». «Объяснить можно», — вмешался Корона Ару. «И вы это объяснение знаете не хуже меня, капитан. На планете, которую мы считаем мертвой, есть люди, которые пережили конфликт». «Вопрос не в этом. Важнее узнать, кто они. Войти с ними в контакт?» «А почему они не хотят вступить с нами в контакт?» — спросил Баков. «Ну, этому найдется множество объяснений». Они могут, во-первых, и не подозревать о нашем присутствии. Горный сад находится в ста километрах от Манве. Во-вторых, они могут бояться нас. Кто мы такие? Пришельцы из космоса? Враги, пи выжившие в войне и пытающиеся оккупировать их страну? Или какие-нибудь другие загадочные существа? Опять же, вероятнее всего, враги. Значит, развил мысль капитан, из этого следует, что, считая нас врагами, они могут предпринять враждебные действия? «Могут», — ответил корона Ару. В каюте было тихо, только Павлыш быстро шагал по каюте из угла в угол по одной и той же прямой, и пластик чуть поскрипывал под каблуками. Из-за полуоткрытой двери доносились далекие голоса. Загребен, который знал обо всем, что происходит на борту, легко распутывал клубок голосов и шумов корабля. Высокий гортанный голос принадлежит Ранмакану. Он научился играть в нарды и опять спорит с малышом, своим постоянным партнером. Вот вспыхнула скороговорка тети Мили, она отчитывает робота, бухнула штанга, куда закончил серию физических упражнений. Значит так, сказал Загребин, вы, Алексей Иванович, с Антипиным посмотрите, что можно сделать для обеспечения полной безопасности корабля и купола. На гравитационное поле энергии не хватит? Нет, мы не можем включить главный двигатель. Ну, подумайте, рисковать нельзя. А после ужина соберем экипаж и, я полагаю, жителей планеты и поговорим. А пока я считаю разговор законченным. Павлыш попрощался и сразу ушел. Он считал, что капитан слишком спокойно отнесся к новости. Даже не приказал немедленно снарядить развед диск, который попробует выяснить, куда же ведут следы. Корона Ару поинтересовался, а тот кустарник, о котором говорила Пира, привезли? Да, привезли. Еще привезли его автора. Совсем забыл вам сказать, корона вас ждет в лаборатории. Корона Ару закинул хвост на плечо и молча последовал за Павлышом. — Ну и как? — спросил Баков, оставшись вдвоем с капитаном. — Может быть, послать диск в ботанический сад? — Я уже думал, — сказал Загребен. — У вас нет сигареты? — Я не курю. — Да, забыл, извините. — Я уже думал, но сейчас пятый час. Через час темнеет. Не хочется начинать поиски в темноте. «Хорошо, пойду поговорю с Антипином». И Баков покинул каюту. Капитан Загребен постоял посреди комнаты, размышляя, не могла бы заваляться пачка сигарет где-нибудь в нижнем ящике письменного стола, но потом вспомнил, что сам приказал роботу выбросить все, что может напомнить табак. И робот проделал эту операцию очень тщательно. Капитан вздохнул И пошел все-таки к Снежине, надеясь, что ее нет в каюте. Он знал, что сигареты лежат у нее под зеркалом, похожим на Луи Филиппа. Лучше взять сигаретку потихоньку. Может быть, желание курить пройдет, и насмешникам не будет повода злословить над слабой волей капитана Загребина.